Держится молодцом, но очень переживает за тебя. Словом, вернешься — увидишь. Она рядом? Нет. Протянул Боллард с тревогой, какой раньше в ее голосе не было. Нет, она не со мной, она едет к тебе. Что? Медсестра, подручная доктора, позвонила час назад и сказала, что ты хочешь встретиться с Джин. Боллард заговорил громко, твердо. «Черт возьми, Сполдинг, что происходит?» «Неужели человек из Лиссабона посчитал, что мы не предпримем ответных мер?» «Не ожидал от него такой беспечности». Генрих Штолец высокомерие не скрывал. «Вы переоценили миссис Камерон по части выдержки. Забыли, что на призыв возлюбленного трудно не откликнуться». «Где она?» «Едет Лухан». «Она станет гостьей в, в Габихнесте. Почетной гостьей, смею вас уверить». Гер Райнаман обрадуется несказанно. Я сейчас позвоню ему и сообщу, что наш план удался. «Вы не по себе дерево рубите», — заявил Дэвид, стараясь оставаться спокойным. «Напрашивайтесь на то, чтобы все нейтральные страны послали вам ноты протеста». «Брать в заложники дипломата из нейтральной...» «Она гость, я...» — прервал его немец, сделав ударение на последнем слове и продолжил, смакуя каждое слово. И отнюдь не дипломат, а лишь сноха-посла, жена погибшего пасынка, не имеющая официального статуса в посольстве, как запутаны у американцев семейные отношения. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. К тому же вам нужны не чертежи, а алмазы. Говорю, она — гостья влиятельного финансиста. Я не вижу причин беспокоиться. Впрочем, вы вправе считать по ином Продолжать подобный разговор смысла не имело». Джин ни со сделкой, ни заданием с заданием не связаны. Но к черту задание, к черту бессмысленный патриотизм, к черту все, кроме Джин. — Что я должен делать? — сухо спросил в трубку Дэвид. — Я был уверен, что мы найдем общий язык с нескрываемым самодовольством и издевкой произнес Штольц. «Мы с вами люди подневольные, пусть философствуют великие, а нам надо просто выжить». «Мне сказали, что вы свято верите в Третий Рейх. Что-то не похоже». Дэвид высказывал первое, что приходило на ум. Нужно было выиграть время, всего несколько секунд, на раздумье. «И тем не менее это так. Боюсь только, что Третьего Рейха уже нет. А Четвертый еще не проклянулся». Оставшиеся чертежи в ястребином гнезде. Вы и ваш аэрофизик должны ехать туда немедленно. Я желаю закончить переговоры сегодня вечером». «Минутку». Дэвид лихорадочно соображал, пытался поставить себя на место противника. «Это не самое безопасное гнездо. Его обитатели оставляют желать лучшего. Так же, как и гости», — парировал Штольц. «У меня два условия. Во-первых, увидеть миссис Камерон сразу же по приезде туда». «И во-вторых, я не пошлю шифровку, даже если чертежи окажутся в порядке, пока Джин не вернется в посольство с Лайензом. Все это мы обсудим позже. Между тем, у меня тоже есть одно условие». что Штолис помолчал. «Если сегодня к вечеру вы не приедете в Габихтнест, миссис Камерон вам не видать. В Габихтнесте множество развлечений». Гости всегда не прочь вкусить их. К сожалению, в прошлом бывали несчастные случаи. Люди тонули, падали с лошадей. Капарал дал им карту и заправил патрульный автомобиль бензином. Сполден стер с бампера желтой эмблемы и сколол с номеров кусочки краски, чтобы семерки казались единицами, а восьмерки — тройками. Потом отломил от крышки капота герб фирмы запятнал черной краской хромированную облицовку и снял все четыре колпака. Наконец, взял кувалду и, к изумлению Копорала, смял ей дверцы, багажник и крышу. После такой обработки машина базы МПФ стала такой же заморажкой, как и десятки других, что встречались на провинциальных дорогах. Сполдинг и Лайнс выехали на шоссе и в трансформаторной будке повернули к Буэнос-Айресу. Сполдинг дал газу. Забринчали разбитые панели. У Лайнзы на коленях лежала развернутая карта. Если она не врала, до Лухана можно было добраться окольными путями, минуя шоссе,